Мне думается, что в один прекрасный день, когда мисс Шарп отправилась на Рассел сквер провести утро со своей милой подружкой мисс Эмилии Сэдли, вы могли бы увидеть некую особу, весьма похожую на Ребекку, входящую в одну из церквей Сити в сопровождении джентльмена с нафабринными усами, который через четверть часа проводил свою даму, до доподжидавшую ее наемной кареты И что все это означало ничто иное, как скромную свадьбу.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 Если она бывала в шутливом настроении, он долго переваривал ее шутки и лишь в полчаса спустя, уже на улице, начинал громко хохотать над ними, к изумлению своего грума, сидевшего рядом с ним в Тюльбюри, или товарища, с которым он катался верхом на Роттенроу. Ее слова были для него вещаниями оракула. Самый пустяшный ее поступок носил отпечаток непогрешимой мудрости и такта. «Как она поет! Как рисует!» — думал он